Глава 24. Надеюсь, врач не соврала и не ошиблась. Дочка сегодня дойдет до церкви помолится за тебя. У нее молитвы чистые. А я уже к святому Пантелеймону в часовеньку в троныш избегала. Все наладится, Таня. Ты же прямо за мной все повторяешь. Такое ощущение, что я с фронта вернулась, и все посыпалось. Это просто возраст, дорогая. Молодость окончательно ушла. Все раскачалось на прощание, а потом снова сбалансируется, и ты, наконец, станешь взрослой, солидной женщиной. «Ох, дожить да бы!» «Говорю с тобой, словно укачиваю. Мы выжившие, мы добежали. Вот брат мой не добежал».